Вы легко догадаетесь, с каким вниманием был теперь окружен ранее презираемый прихлебатель. В этот день супруга председателя суда признала его своим родственником. Счастливая мать, потопив свою ненависть в волнах радости, сумела найти взгляды, улыбки, слова, от которых старичок-музыкант совсем размяк. Он сделал доброе дело и был счастлив тем паче, что уже предвкушал приятное будущее. Он вспоминал обед на помолвке, рисовал себе великолепные трапезы, которые ждут его в семье Бруннера, Шваба, Графа. Ему уже мерещилась райская жизнь с нескончаемой чередой закрытых блюд, гастрономических сюрпризов, тонких вин. «Если кузен Понс обделает для нас это дельце, — сказал председатель суда жене после ухода гостя, — — Нам надо будет назначить ему ленту соответствующую сумме получаемого им капельмейстерского жалования. — Разумеется, — согласилась жена. На Сесиль была возложена обязанность, в том случае, если ей понравится молодой человек, уговорить Понса принять подачку расщедрившихся супругов комезон. На следующий день председатель суда, желая получить достоверные сведения о состоянии господина Фридриха Бруннера, отправился к нотариусу. Бертье, предупрежденный супругой председателя, заранее пригласил своего нового клиента, банкира Шваба, экс-флейту в оркестре. Верный друг Бруннера был ослеплен проектом такого брака для своего друга. «Всем известно, какие немцы чинопочитатели». В Германии жену называют по мужу фрау-генерал, фрау-гехеймрат, фрау-адвокат, и потому он был любезен как коллекционер, стремящийся оплести антиквара. «Прежде всего, — заявил отец Сесиль, — я даю за дочерью мое морвильское поместье, и посему хотел бы, чтобы в брачном контракте была обусловлена рождильность имущества. Пусть господин Бруннер приобретет на миллион земель расширив тем самым морвинские владения и обеспечив недвижимостью будущность моей дочери и ее детей независимо от того как пойдут дела банкирского дома Дертье, погннаживая подбородок говорил про себя ого молодец председатель неплохо придумал шваб попросил разъяснить ему положение о приданном по которому каждый из супругов сохранял за собой право распоряжаться своим имуществом, после этого он поручился за своего друга. Этот пункт контракта как раз соответствовал высказанному Фрицем желанию придумать такую комбинацию, которая раз навсегда устранила бы риск вторичного разорения. В данный момент как раз имеются продажные фермы и луга на сумму в миллион двести тысяч франков, сказал председатель суда. Акций на миллион франков будет совершенно достаточно, чтобы обеспечить текущий счет нашей банкирской конторы в Государственном банке. Фриц не хочет вкладывать больше двух миллионов в дела. Он выполнит ваше желание, господин председатель суда. Жена и дочь господина де Марвиля чуть с ума не сошли, услышав такие новости. Никогда еще не шла так охотно в супружеские сети столь крупная рыба. «Ты будешь госпожой Бруннер де Марвиль, сказал господин де Марвиль дочери. «Я выхлопочу для твоего мужа разрешение присоединись к своей фамилии нашу, а потом он получит грамоту о натурализации. Если я стану эром, он унаследует это звание». Грамота о натурализации — приобретение прав гражданства в чужой стране с предоставлением права участия в законодательных органах. Госпожа Марвиль пять дней прихорашивала дочь. В для свидания день она собственноручно занялась туалетом в Сесиль. Она наряжала дочь с той же тщательностью, с какой адмирал синего флота снаряжал яхту для прогулок английской королевы, отправлявшейся в Германию. Со своей стороны Понс и Шмуке, не уступая в проворстве матросам, драющим флагманский корабль, прибрали музей Понса, квартиру, почистили мебель. На деревянной резьбе не осталось ни пылинки. Медные части сияли, сквозь стекло ясно были видны пастели Латура, Грёза и Леотара, прославленного творца шоколадницы. шедевра этого рода живописи, увы, столь недолговечной. Не знающие равных эмаль на флорентийских бронзовых изделиях Переливалась всеми цветами радуги, витражи горели яркими красками, благодаря стараниям двух музыкантов, поэтов в душе, каждая вещь сверкала и пела, создавая общую гармонию, проникавшую в самое сердце.